Мир сияет, блестит, как кувшин золотой. Он пленил, опьянил нас своей красотой. Жаль, что конь под седлом и всегда на готове, Чтобы смертных умчать безвозвратной тропой.